Страх стать старомодным. Мысль о среднем возрасте заставляет нас содрогнуться из-за въевшегося стереотипа и страха, что однажды проснувшись мы уподобимся закоснелым и консервативным персонажам степфордских жен. Примечание. «Степфордские жены. США. 2004 год. Черная комедия режиссера Фрэнка Оза снятая по одноименному фантастическому триллеру Айры Левина, впервые экранизированному Брайаном Форбсом в 1974 году. Конец примечания. Кажется, что над входом в будущее висят инструкции для взрослых. Стань таким, как принято. Сенатор Клод Пеппер сказал однажды, «Когда я был молод», Женщины старше сорока казались мне неизлечимо взрослыми. Примечание. Клод Денсон Пеппер, 1900-1989 годы. Американский политик, член Демократической партии, отстаивавший позиции либерализма и права пожилых людей. Конец примечания. Люди за сорок совсем другие, чем мы. Они носятся с какой-то ерундой, они ненавидят перемены, они забыли, что когда-то были молодыми. Мне невыносимо думать, что я превращусь в одну из них», написала мне женщина 26 лет. В этом реальный страх перед средним возрастом, не смерть или немощность, а ужас, что ты неизбежно превратишься в кого-то другого, кого-то, кто живет Тусклой жизнью и больше не мечтает ни о чем увлекательном, станешь старым унылым занудой, который любит унылые безопасные машины, ездит в Европу в унылых тургруппах, ничего не смыслит в хорошей музыке и ведет себя консервативно и твердолобо. Но кое что вы могли и упустить. Скучные, приверженные условностям люди и раньше были такими. Если они отпугивают вас сейчас, то, вероятно, отпугивали бы и когда были молодыми и покупали первое напольное покрытие в комнату. Молодые и хорошенькие степфордские жены были такими же ужасными, как степфордские старухи, которых мы создали в своем воображении. Пугают степфордские черты характера, а не возраст». «Во всем виновато бездумное следование общепринятым представлениям, и это тесно связано только с одной возрастной группой. Единственный возраст, который неизменно следует условностям – подростковый». «Да-да, я сказала именно это. Если вы думаете, что подростки ведут себя бунтарски и необузданно, приглядитесь еще раз». Бунтуют они только против взрослых. Подростки не восстают против других подростков. В действительности ни одна другая группа не следит за своими членами так пристально, с пристрастием изучая последние признанные направления, чтобы им точно соответствовать. Ни в одной другой возрастной группе люди не страдают так сильно, если им не дают копировать себе подобных. В период полового созревания нас интересует единственная вещь. Каковы правила, чтобы быть крутым среди своих? Интенсивное чувство неловкости и неуверенности, взвешивание своей ценности в глазах других, имеет важную цель. Это первый шаг в процессе нахождения пары. И это же делает подростков самой соблюдающей принятые нормы, самой подчиняющейся условностям возрастной группы среди нашего человеческого рода. Вы совершенно правы, когда настороженно воспринимаете чрезмерное подчинение стандартам. У стабильности и общих установок есть свои преимущества, но надо держать ухо востро, иначе они заглушат ваш самобытный голос». Однако, если это подростки больше всего подчиняются условностям, откуда идет ваш страх безжизненности среднего возраста? Он идет из воспоминания о том, каково быть подростком. Вызов, который вы кидали родителям, был проверкой, и ваши родители ее не прошли. Они так безнадежно никогда не понимали вас, что вызывали подозрения, способны ли они вообще мыслить, С вашей точки зрения вы ничего не копировали. Вы хотели делать нечто совершенно новое. Новое состояло не в том, чтобы выкрасить волосы в фиолетовый цвет. Это делали все, кто не попаде. Новое заключалось в том, чтобы отказаться от того, как живет ваша семья и жить как молодые люди, чье демонстративное поведение шокировало ваших родителей. но взрослые реагировали слишком нервно и впадали в панику. Им казалось, что вы превращаетесь в кого-то незнакомого и даже хуже подвергаетесь ужасной опасности. Так начиналась неизбежная война поколений, которая велась всегда, повсеместно, в каждой семье. Для подростка единственная опасность, которую стоит иметь в виду, Опасность быть отвергнутым другими подростками. Но родители с ума сходили при мысли об автокатастрофах, наркотиках и беременности. От этого с ними было тяжело общаться. Они постоянно чего-то боялись и сердились, и вам казалось, что они только и думают, как придушить все свежее, волнующее и новое в вашей жизни. Казалось, что они стоят между вами, И вашей жаждой жизни, а теперь вам кажется, что вы станете такими же ужасными, как они. Конечно, насчет подростков я обобщаю, как обобщала и говоря про маленьких детей, но не думаю, что я тут не права, потому что поведение именно на этих двух возрастных этапах предсказуемо. Причина – эти две возрастные группы – наиболее важны для выживания человеческого рода. Молодые существа должны жить, чтобы стать способными к размножению и воспроизвести себе подобных, они наиболее тщательно запрограммированы биологией. И, продолжая эту мысль, когда вы достигаете возраста наименее ценного для выживания биологического вида, над вами меньше всего давлеют условности и нормы. Ваша оригинальная сущность не может раскрыться, пока вы не освободитесь от тисков молодости. Не то чтобы у молодых нет всплесков оригинальности и креативности. Конечно, они бывают. Но наружу пробивается только половина из того, что у них внутри, потому что им приходится концентрироваться на двух вещах одновременно – в своем оригинальном видении и требованиях природы. Им нужно преуспеть, поэтому приходится одним глазом смотреть на то, что хотят лично они, а вторым следить за конкурентами. Оригинальное загоняют в надлежащие рамки, чтобы получить хорошую оценку, хорошую работу или другие призы и награды. Но когда вы оказываетесь, как выразился бы Юнг, покинутый природой, «Вы становитесь темной лошадкой, совершенно непредсказуемым существом». Дороти Сейерс, автор детективов, говорила, «Молодую женщину можно держать под контролем с помощью времени и забот, но нет такой силы, известной человечеству, которая могла бы держать под контролем женщину в возрасте». Примечание. Дороти Сейерс, 1893 1957 годы английская писательница, филолог, драматург, переводчик, одна из основателей британского детективного клуба. Конец примечания. Вот вам и неизбежность превращения в пожилую зануду. Ладно, вас обманывали. Начнем все сначала. Вы только что подорвали свои предубеждения по поводу возраста. «Так сколько же вам лет теперь?» «Черт его знает!» «Может, вы всех возрастов, каких когда-либо были, и конца этому не видно?» «Все, что вы делаете, берет начало в одном из сохраненных внутри возрастов. Когда вы творите, вы маленький ребенок. Когда вы замечаете повторяющиеся паттерны и понимаете, что они означают, вам по крайней мере 35 или 40. Когда вам...» все легче прощать себя и других, понимая, как тяжело быть идеальным, вероятно, больше пятидесяти. Никто никогда не вырастает. Все возрасты по-прежнему живут в вас. Мы не сбрасываем их с себя, как змеиную кожу. Мы наращиваем слои. Вы все те, кем когда-либо были. Чем больше лет прожито, тем больше картин увиденного, Звуков, запахов, событий, решений, точек зрения и чувств выносите с собой. Это похоже на то, как если бы вы посетили множество стран или прочли множество книг. В вашем внутреннем театре огромное количество действующих лиц. Все они в нужный момент выходят на сцену, чтобы сыграть свою роль. Вы все еще не знаете, что вас ожидает. Вы боялись становиться старше, потому что были уверены, что знаете, что вас ожидает, а из боязни не решались сделать следующий шаг. Теперь ваше положение значительно улучшилось, всего лишь потому, что вы поняли, совершенно неясно, что означает возраст. Не унывайте, расслабьтесь и примите свое незнание. Самое лучшее состояние для учебы, когда ничего не понятно. Как сказал Карл Юнг, Когда уходит определенность, начинается осознанность. Теперь вы видите, что будущее широко распахнуто перед вами, и вам нужно спроектировать полностью новую жизнь. Пора взять в руки карандаш и начать снова. Вы только что превратили окончание в начало. Так как же относиться к проблеме возраста? Мой совет – забудьте об этом. Когда дело касается других или себя, обращайте внимание на опыт, ум, воображение, талант, энергию, порядочность, добросердечие – то, что по-настоящему имеет значение в любом человеческом существе, и напрочь игнорируйте возраст. Он не имеет никакого значения, да и в любом случае это трудно постичь. Хуже всего, что это ведет к ошибкам, которые могут дорого обойтись и которые не хотелось бы совершать. Надеюсь, следующие четыре правила помогут вам избежать этих ошибок. Правило номер один. Не считайте, что вы слишком стары для чего-то, пока еще не стали слишком стары. Седовласая женщина подошла ко мне в книжном магазине в Вайоминге и сказала... Как жаль, что я не слышала вас много лет назад. Были вещи, которыми мне хотелось бы заняться, но ничего не получалось. А сейчас уже слишком поздно. Я спросила: "Вы больны?" "Нет, нет, но мне уже 63. Я действительно прождала слишком долго". "Знаете", сказала я, "вы можете прожить до восьмидесяти или 90". И будете чувствовать себя полной дурой, когда поймете, что считали себя старой в 63. Это чувство вам точно не понравится. Лучше начинайте действовать прямо сейчас. Ее проблема в том, что как вас и меня ее преждевременно травмировали собственные дни рождения. Пока мы достаточно поумнеем, чтобы понять, как молоды были в 40, 50 или 60, уже стукнет 70, 80 или 90. Вот почему так важно с особым вниманием отнестись к тому, что не следует откладывать. Если со здоровьем все в порядке, самое время начать ходить в походы. Не откладывайте это до 70. С одной стороны, вдруг ваше тело тогда не сможет носить вас, а с другой – К семидесяти годам вы будете делать другие замечательные вещи, до которых руки не доходили раньше, и в любом случае будете слишком заняты для походов. Вы уже замечаете небольшие физические проблемы? Отлично! Напишите список того, что работает, и используйте это. Не тратьте время на сожаление по поводу расширяющейся талии или большого пальца, который неважно себя ведет. Скорее всего, вы в нужной форме для того, что должны делать в этот период жизни, точно так же, как были в нужной форме младенцем или подросткам. Главное, не забывайте, если тело позволяет что-то делать, значит, вы не слишком стары для этого. Правило номер два. Время – это глина. Создавайте из него что-нибудь. Помните все то, чем всегда хотелось заняться – «Но казалось, что вы не можете. Например, путешествовать, танцевать или писать. Самое время начинать. Если, как большинство людей за 40 вы отвечаете за бесчисленные проекты, и у вас очень мало свободного времени, помните, чтобы любимое дело внесло яркие краски в вашу жизнь, не обязательно посвящать ему все рабочее время. Пять минут в день». Когда вы начнете писать или петь, танцевать или листать брошюры о путешествиях, будут живительны, как вода для жаждущего растения. И эти пять минут невероятно повысят шансы заняться чем-то в полной мере. Обещаю, знакомство с предметом откроет новые возможности. Правило номер три. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней. но не думайте, что она последняя. Есть ли что-то значительное, что вы хотели бы сделать, пока не стали слишком стары? Вперед! И займитесь этим, если можете. Но не морочьте себе голову, думая, что, завершив задуманное, согласитесь стареть. Одной мечты никогда не будет достаточно. Собственно говоря, лучший резон взяться за мечту всей жизни — Убрать ее с пути, чтобы можно было перейти к следующим мечтам. Однажды вы увидите, что эта мечта была только разминкой. Вы вступаете в возраст больших начинаний, и ваши мечты еще только начинают выстраиваться в очередь. Вы еще увидите, как много всего ожидает вас позднее в книге. Правило номер четыре. Остерегайтесь преждевременных сожалений. Из всех написанных или произнесенных печальных слов Печальнее всего это было возможно Примечание Строка из стихотворения Мот Мюллер Американского поэта Джона Гринфлифа Уитьера 1807-1892 годы Конец примечания Если вы задаетесь вопросом, куда ушли годы И толково ли вы распорядились своей жизнью, имейте в виду. Вопрос отличный, но время для него пока не подходящее. Что вы сделали в жизни? Мой ответ. Кто может знать? Есть немалая вероятность, что жизнь ваша еще и не начиналась. Упражнение 11. Готовы отвечать? Первое. Предлагаете ли вы кассирам в магазине проверить у вас документы, чтобы убедиться, можно ли вам покупать сигареты или выпивку, а потом ждете, весело ли они станут смеяться? Второе. Рассматривая когда-нибудь в журнале фото человека, который выглядит старым, вы понимали с ужасом, что он ваш ровесник? Третье. Бывает ли, что в разговоре с парикмахером или официанткой вы без всякой нужды сообщаете, сколько вам лет, и ждете, как они отреагируют? Вы огорчаетесь, если говорят, что вы выглядите молодо для своего возраста? Огорчаетесь ли также сильно, если люди принимают это без комментариев? Четвертое. Пробуете ли вы угадывать возраст людей, когда находитесь в общественных местах? Пятое. «Представьте, что вам 65. Пройдитесь по комнате так, как по вашему представлению должен ходить 65-летний человек. Вы изображаете отрехлевшего или одинокого старого человека?» «Шестое. А теперь вернитесь в прошлое и вспомните времена, когда 21 год казался вам старостью. Опишите, что думали про этот возраст тогда, И что думаете сейчас? Седьмое. Проделайте то же самое относительно 30 лет. Вспомните время, когда вам казалось, что это много. Как с тех пор изменилось ваше восприятие? Восьмое. Насколько лет вы чувствуете себя, находясь среди людей намного старше, чем вы? Девятое. Насколько лет вы чувствуете себя, когда вы в одиночестве и погружены в дело, от которого получаете удовольствие... Десятое. Представьте, что ни у вас, ни у людей вокруг абсолютно нет осознания возраста. Что бы вы делали по-другому, а что перестали бы делать? Ответьте для себя на эти вопросы, а затем возьмите ручку и бумагу и запишите, что прояснилось для вас в результате ответов. Каково теперь ваше отношение к возрасту? Андреа, 36 лет. Как только я дочитала эту главу, я вышла на улицу, и люди стали выглядеть по-другому. Я обращала внимание на то, что они делают. Ну, знаете, что-то покупают, ведут автобусы, ремонтируют дорогу. А вовсе не на их возраст. Раньше, по-моему, я вообще их не замечала, если они были старше определенного возраста. Луи, 39 лет. Я чувствовал себя так, будто тиски разжались. С 25 лет... «Я боялся стать старым. Уил, 42 лет. Я думал, что с возрастом все ясно, но теперь совсем сбит с толку. Не знаю, что и думать. Ничего и не надо думать. Это была ложная тревога. Если я достигла своей цели, вы тоже готовы признать, что ваша уверенность поколебалась, и вы больше не знаете, что же такое возраст, и это лучшее, что с вами могло случиться». естественно, с исчезновением определенности относительно возраста, вы, как и Уилл, могли почувствовать пустоту. Советую ценить это. Неопределенность – отличное качество. Вы не будете ощущать пустоту вечно, поэтому максимально используйте сейчас это положение. Помните, я говорила, что пустота – это место, где можно что-то вырастить? Вы только что избавились от очередной иллюзии – и расчистили путь для совершенно нового вида личного роста. «Пришло время сеять».